Глава 4. в а Марк Маратович назначил дату выездного пленера. Мама сказала, что сама поговорит с папой. Он всегда очень переживал за дочь и не любил отпускать ее одну. л и д а объяснила, что дача находится в ближнем Подмосковье, что добираться туда очень удобно, что едут шесть человек, седьмым будет Витька, но это уже лишняя информация, что преподаватель поедет и вернется с ними. что им нужно будет взять с собой только бутерброды, а картошки на обед наварит его жена; что итюдник для этой поездки покупать не надо; дом культуры закупил несколько для и з о с т у д и и и Марк Маратович выдаст их на поездку; что это такая редкая возможность и что ее упускать никак нельзя. 14 мая в 8 утра на железнодорожной платформе Люблино Наблюдалась колоритная компания: импозантный седовласый мужчина солидных лет и стайка мальчиков и девочек школьного возраста, кто с сумкой, кто с рюкзаком, кто с портфелем, но каждый еще и с э т ю д н и к о м Люди на платформе бросали на компанию заинтересованные взгляды, а школьники, конечно, это была ЛИДА с товарищами из ИЗА студии, чувствовали себя настоящими художниками. На подступах к платформе. Лиду поджидало настоящее искушение, но невероятным усилием воли она с ним справилась. Перед станцией торговали цыганки, блестящими шариками из разноцветной фольги на резинке, карамельными петушками на палочке и много еще какой ерундой. Ребята накупили этих петушков, но Лиде мама никогда не разрешала их есть, говорила, мало ли что туда намешали, да и ты не знаешь, кто и какими руками это делал. В прошлой жизни ЛИДА обижалась на маму, а вот сейчас поняла, что совершенно с ней согласна. Так что вместо петушка ЛИДА развернула конфетку взлетные. Дефицит, не часто найдешь их на полках магазинов, но тетя Лера достала по случаю и угостила крестницу. В электричке ЛИДА села на жесткое деревянное сиденье, собранное из отдельных узких р е е к Да, таких вагонов она не видела уже много лет. Хорошо, что ехать недолго, попа отвалиться не успеет. Только расселись, соседи по вагону стали свидетелями небольшой с ц е н к и Ах, какая неожиданная встреча! Автор и исполнитель Виктор Павловский. В итоге он присоединился к компании, кто бы сомневался, в дороге вел с в е т с к и й разговор с Марком Маратовичем, сыграл в дурачка с мальчишками, начем-то этюдники. И когда они сошли в щ е р б и н к е был уже свой в доску парень. Классный костюм. Где взяла? Лида снисходительно ухмыльнулась. Где взяла? Там уже нет и никогда не было. Существует в единственном экземпляре. Ты не шутишь? Это с а м о строк? Сама что ли? Конечно. Я же не знала, что у Ирки клад чеков. Тогда бы не шила, а купила себе фирменный. Как ты думаешь, почем бы она мне продала чеки? Вообще не продала бы, побоялась конкуренции. Она должна быть самая стильная и самая модная, а ты ей дорогу перебегаешь. Это даже хорошо, что она твой костюм не видела. Жалко девочку. Дурное настроение было бы ей обеспечено. Что же ты не можешь своей девушке самооценку поднять? Запоминай слова. Ты душечка во всех нарядах хороша. Шли и болагурили. Дошли до дачи минут за двадцать. По прохладе такого дивного весеннего утра можно было и час, и два идти не устанешь. Бросили сумки на веранде, покинули участок и пошли по тропинке гуськом за преподавателем. Тропинка вывела к заросшему прудику. Юные художники р а з б р е л и с ь выбирая самые выгодные позиции. ЛИДА пристроилась с этюдником напротив старых полузгнивших мостков. И ей все казалось, что здесь же где-то рядом сидит за этюдником сам Поленов. Марк Маратович уже не единожды водил своих студентов в Третьяковку, где в зале живописи второй половины XIX века ЛИДА подолгу стояла у картины Поленова "Заросший пруд". И хотя Марк Маратович привел их к обычному пожарному пруду дачного кооператива, который давно не приводил в порядок о т в е т с т в е н н ы й за противопожарную безопасность, Место это оказалось живописным и романтичным. ЛИДА работала не отрываясь от этюдника и еще бы работала, но их позвали обедать. После обеда кто-то уехал, кто-то вернулся за этюдник, а ЛИДУ и увязавшегося за ней в и т ь к у Марк Маратович пригласил навестить соседа, того самого изобретателя фантаста. На соседний участок они прошли напрямую через неприметную калитку в конце забора, шли мимо отцветающих яблонь по ковру из бело-розовых лепестков, мимо гудящих кустов смородины, на которых хлопотали трудяги шмелий. Наконец тропинка вывела их к двухэтажному дому в подмосковном стародачном стиле. Он наверняка здесь. Марк Маратович постучал в дверь и крикнул: «Василий Иванович!» л и д а с в и т ь к о й переглянулись. Вдруг этот Василий окажется отцом человеку, кого через сорок три года неизвестный будет фамильярно называть Василичем. Дверь открылась, друзья подались вперед, но на пороге никого не было. Марк Маратович зачем-то наклонился и заговорил: "Ах ты разбойник, вышел встречать. Рад, вижу, вижу, что рад. Я тоже скучал." Тут только они заметили, что из дверей вышел. Черный кот. На кота бегемота он не тянул, хотя тоже был вполне упитан. Но самыми выдающимися в прямом и переносном смысле у этого кота были щеки. Это были щеки не кота, но хомяка. Огромного такого хомячище, причем не пустые, а плотно набитые запасами. Кот урчал и терся о ноги художника, а тот гладил кота и чесал его за ушками и за щечками. Как вы уже поняли, это не Василий Иванович, а пока только хомяк, или по-домашнему хома. Хома, где твой хозяин? Кот, словно поняв, о ком его спрашивают, обернулся вглубь дома, и тотчас оттуда послышался голос: "Марк, ты что стоишь на пороге? Тебя хома дальше не пускает." л и д а с в и т ь к о й снова подались вперед, но никто не вышел, а голос продолжал: "Если ты просто проходил мимо, то проходи." Я не обижусь, мне некогда. Нет, Вась, найди для меня минут десять. Напряженное молчание, и потом, словно нехотя, Василий Иванович согласился. Пять. Только подожди секундочку, осталось всего два отделения. Марк Маратович подмигнул ребятам. Ну что я вам говорил, все изобретает и исследует, увлеченный человек. Наконец послышались шаги. но в третий раз подаваться вперед ЛИДА с в и ь к о й уже не стали глупо а вдруг это снова не он и о ш и б л и с ь совершенно неожиданно в проеме двери возник человек взглянув на которого ЛИДА поняла это его портрет лежал у нее в голубой самолично связанной сумке портрет в молодости да и сейчас он был не стар наверное нет и пятидесяти подумаешь плешь проглядывает брюшко А так вообще приятный дядька, только выражение лица у оригинала сильно отличалось от портрета. Досадливое и раздраженное. Сразу было понятно, что его отвлекли от чего-то суперинтересного. Хома, да у нас не один гость, а целая куча гостей. В голосе сарказм, который скрыть не получилось, а может он и не пытался. Неужели Хома человеческую речь понимает? Кот тут же оставил в покое ноги Марка Маратовича и переключился на гостей. л и д и н ы ноги ему понравились больше. Она присела и погладила кота. Рядом присел Витька. Они обменялись взглядами. Он, он. Марк Маратович заметил эти переглядки. Вась, а ведь я к тебе безинтересной информации не перешел бы, и отрывать от твоих делений не стал бы. Познакомься, вот. Лида, она только с виду простая школьница, а на самом деле вы раньше не были знакомы. Василий Иванович пробежал взглядом сначала по Вите, потом остановился на Лиде. Нет, а должны были. Все это его не слишком увлекало. Тогда как ты объяснишь, что Лида нарисовала твой портрет? Марк Маратович кивнул на Лидину сумку, а она достала рисунок. И Василий Иванович... Взглянув на него, пробормотал непонятное: как такое возможно? Ведь уже полгода. Или все же я? Ох ты ж! Чуть не напоролся. Вот бы в с т р е ч а получилось. Конечно, ничего страшного. Ну, работал там, теперь работаю здесь. Но лучше поменьше светиться. Это же я за ними приглядываю, а не они за мной. Ни к чему лишним подозрениям возникать. А то уж больно головки у них светлые и все светлее с т а н о в и т с я Все сидели за столом, который лучше назвать верстаком, столько на нем было навалено всего того, чему не место на чайном столике, и пили чай по быстрому, как сказал хозяин. Ты узнал себя, художник заметил, но никак не мог понять причины замешательства, в котором до сих пор пребывал ученый. Да сходство безусловно есть. Василий Иванович повернулся к нам, демонстрируя мужественный подбородок с ямочкой посередине. Прости, деточка, но я до сих пор не могу понять и поверить, что такое возможно. Как можно рисовать голос? И откуда вы могли слышать мой голос? И вы уверены, что слышали именно мой голос? Не у в е р е н н о Вот сейчас я вас слушаю, и мне кажется, что я слышала другой голос. Но портрет-то получился ваш? Я когда его р и с о в а л а было ощущение, что я через годы, через время к вам тянусь. Загадка мироздания. Улыбнулась л и д а Поможете разгадать? Согласен. Очень интересная загадка, но у меня сейчас совсем нет времени. Вы простите, но я не могу больше уделить вам внимания. Ученый встал, давая понять, что пора бы и честь знать. Но у вас найдется несколько минут, чтобы показать нам, чем вы сейчас заняты? н и ч а п а е в бросил укоризненный взгляд на соседа по даче, мол, что за прилипалу ты привел. Деточка, у меня действительно больше нет времени. Эксперимент пришлось на паузу поставить из-за вас. Мой ассистент, наверное, уже паникует. Ну хоть одним глазком. А чего вы там не видели? Только быстро, Василий Иванович. Досадливо схватил Лиду за руку и потащил в смежную комнату, которая оказалась гибридом лаборатории, конструкторского бюро, испытательного п о л и г о н а и не весть чего еще. Ведька в один мощный скачок догнал их в дверях, успев выхватить из бумажного кулька еще один бублик, с которыми они пили чай. Василий Иваныч оказался прав. Чего они там не видели? Да ничего не видели. Только спина помощника промелькнула. Лида представляла, что увидит огромную машину времени на всю комнату, которая будет похожа на машину изобретателя Тимофеева Шурика из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Но то, что стояло в лаборатории, скорее было похоже на обложку к роману Алексея Толстого "Гиперболоид инженера Гарина". По крайней мере, Лида в свое время читала книгу именно с такими иллюстрациями. Нечто похожее на крупнокалиберный пулемет н а т у р е л и испускающее зеленые лучи. Но гиперболоид Ничепаева ничего не излучал. Василий Иванович все больше увлекаясь, пустился в объяснения. Но из его сложных научных объяснений ребята так и не поняли, готов ли аппарат к работе и вообще машина времени это или нет. Василий Иванович, можно я сфотографирую вас рядом с вашим аппаратом? Я работаю над циклом фотографии ч е л о в е к на своем месте. Врала вдохновенно ЛИДА, выставляя выдержку и диафрагму. И совсем я не вру, у меня ж есть е папа, бабушка и лошадь, то есть фото папы у Кульмана, бабушки с д ы м а р е м о к л о у л ь е в и колхозника с лошадью на пашне, а еще простой рабочий театральной сцены. Это была бы удача сделать фотографию такого человека, как вы. Я еще никогда не была знакома с ученым или изобретателем. ЛИДА, заискивающая, заглянула ему в глаза и увидела, что его терпение и гостеприимство закончились. Я сделаю всего несколько фото, больше не просите, не могу, и только очень быстро, а то нам пора уходить. Бедный исследователь вроде бы ничего и не просил, но парадоксальное Лидина заявление сбило его с т о л к у Он понял, что чем скорее получит его согласие, это прилипало, тем быстрее он освободится. Поэтому в итоге л и д а н а щ ё л к а л а несколько фото и крупным, и средним, и дальним планом. п О том дома с в и т ь к о й они рассмотрят обстановочку его лаборатории получше. Вдруг да увидит признаки работы машины времени, мало ли что там, утверждал Василий Иванович. Папа долго и внимательно рассматривал леден этюд за росшего пруда. Ей показалось даже слишком долго. А потом сказал: "А ты знаешь, какой тяжелый хлеб у художников, как малоизвестных". Еще меньше по-настоящему талантливых, сколько непризнанных и как много не сумевших пробиться и прозябающих, подрабатывая рисование м а ф и ш в кинотеатрах. л и д а хлопала круглыми от недоумения глазами и переводила взгляд с папы на и т ю д и обратно. Почему ты со мной об этом заговорил? Потому что твой рисунок очень хорош, очень, и мне от этого неуютно. Я бы не хотел, чтобы ты выбрала этот путь. Вот это да. В прошлой жизни папа никогда не вел с Лидой таких разговоров. и з м е н и л а с ь я, меняются обстоятельства, меняются человеческие отношения. Я думаю, ты можешь быть спокоен, папа. Я точно не собираюсь становиться художником. И потом, если я стою и с интересом наблюдаю из-за твоей спины, как ты пояешь свои транзисторы... Это ведь еще не означает, что я стану радионаладчиком. Или вот я фотографией занимаюсь, у меня получается, и мне это нравится, но профессия ф о т о г р а ф неуверена. Папа посмотрел на дочь с интересом, удовлетворенно хмыкнул, что-то себе п о д н о с Чего чего? Я не расслышала, пап. Уроки все выучила. Фото из Ничепаевской лаборатории они проявляли и печатали вместе с Витькой и Сыркой, конечно. Разве она отпустила бы Витьку посидеть с кем-то в темной ванной? Еще мокрый снимок разложили на столе и стали разглядывать. Витька с большой лупой в руке, которую он принес из дома, был похож на детектива. Да, собственно, им он сейчас и являлся. Изучал фото он долго, но в результате разочарованно откинулся на стуле. Ничего подозрительного. И так, что мы имеем? – вопросил он глубоко мысленно. Не мы, а вы, – в с т р я л а ю р к а Иришка, не отвлекай. Мы имеем ученого с фамилией Ничипаев. А кстати, как его фамилия? Оживился Витька. Что ж е мы до сих пор не спросили? Вдруг это важно? Вдруг в нашем окружении в прошлой жизни был человек с такой фамилией? Это же на самом деле может означать, что сын Василия и в а н о в и ч а продолжил работу отца, добился стабильно работающего агрегата. А в подопытные кролики выбрал нас. Лид, а тебе задание: узнать фамилию Василия Ивановича. За задание спасибо. Еще мы, то есть Василий Иванович, конечно, имеет лабораторию и аппарат, и это действительно может быть то самое средство передвижения во времени, с помощью которого мы здесь оказались. Но вы же говорили, что аппарат не работает. Ирке было обидно, что ее не пригласили к обсуждению. Василий Иванович так сказал, но, по-моему, он темнит. Лучшее доказательство того, что аппарат работает, это то, что мы оказались здесь и сейчас. Хорошо, согласился Витя. Примем за рабочую гипотезу, что Василий Иванович изобрел нашу машину времени, что у него есть сын, человек со знакомым лиди голосом, который продолжит его дело и через 43 года переместит нас сюда, что этот человек Будет очень похож на своего отца, и это его портрет нарисовала ЛИДА, а не Василий и в а н о в и ч И именно об этом он бормотал, когда увидел Лидин рисунок. Вроде все складно выходит, хотя все улики косвенные. Напрямую Василий и в а н о в и ч не сказал нам, что с помощью его аппарата возможно перемещение во времени. Он же выразился так. в и т ь к а закатил глаза к потолку и п о д с о к а л языком, вспоминая. связан с изучением парадоксов времени. К тому же надо убедиться, что у него есть сын. л и д а тебе второе задание: узнать о сыне. И снова спасибо. А по поводу того, что он не признался нам, что его агрегат – э т о машина времени, и что она работает, я скажу тебе вот что: он хоть и странноватый, но осторожный и адекватный человек, который не хочет дурной славы сумасшедшего. Мне кажется, с ним нужно найти контакт, постараться расположить его, чтобы он захотел рассказать нам все поподробнее. Ребята, а вы уверены, что он не морочил нам голову? – спросила Ира. Откуда вы можете знать, что это не он переправлял нас в 1977? -й? Да, его г о л о с а м ы не слышали, только Василича и еще чей-то незнакомый такой противный сиплый голос. Но может он там тоже был и рулил всем процессом, а перед вами Ваньку валял. в и т ь к а о с т о л б е н е л ЛИДА тоже не могла поверить своим ушам, но чисто из женской солидарности все же дала высокую оценку блестящему логическому построению. Перенос через время явно дал побочный эффект. р а з б ы в ш а я т р о е ч н и ц а Ира показывает такую игру ума, и ЛИДА стала учиться практически на одни пятерки. И Витя показывал небывалые результаты не только в учебе, но и в игре на гитаре и на уроках физкультуры. Так может признаться ему, что нас переместили из 2020 года в наши же детские тела и, возможно, переместили именно с помощью аппарата. Если у него рыльца в пушку, может он выдаст себя чем-нибудь? Хотя подождите, в и т ь к а вдруг запнулся. В 2020 году ему должно быть уже лет сто. Вряд ли это он. Даже если это не он, то нашим признанием мы хотя бы поможем изобретателю изобрести машину времени, чтобы он знал, что он ее уже изобрел. Назад в будущее потоковый накопитель, иронично хмыкнул Витька. И еще спросить, не его ли сын мог совершить над нами акт т е м п о р а л ь н о г о вандализма. Витька посмотрел насмешливо, но подумав, добавил: и кто знает, к чему еще придется прибегнуть в ходе расследования. А знаменуем окончание учебного года ударным сбором м а к у л а т у р ы и металлолома. Каждую весну школа предлагала своим ученикам интереснейший квест: пойди туда, не знаю куда, найди килограммов так цать м а к у л а т у р ы и чем больше, тем лучше металлолома. м а к у л а т у р у тащили в основном из дома, если не хватало, ходили по соседям. Если соседи разводили руками, разбивались на кучки и, поделив дома, шли на а в о с ь по квартирам. Выручали обычно старички, которые, в отличие от более молодого поколения, не сдавали м а к у л а т у р у в пунктах приема в обмен на книжный абонемент, а ведь за 20 килограммов м а к у л а т у р ы можно было приобрести жутко дефицитные книги Александра Дюма, Артура Хейли. Сегодня собирали металлолом. Команда подобралась приличная: ЛИДА, в и т я с ы р ы й т р е т ь я к НИНКА и КУКУШКИН. Бродили по району, заглядывали во все закоулки, искали хоть что-нибудь металлическое. Находили так по мелочи, относили в свою кучу во дворе школы. Около кучи стояла охрана в лице Вредины Голиковой, которая записывала, подсчитывала чужих дармоедов, отгоняла. дошли до больницы и увидели за забором целую гору металлических кроватей. вот это улов! нашли выломанную решетку в заборе, проникли на территорию и предвкушая добычу побежали к кроватям. там ходили кругами, размахивали руками, приседали, как шаманы, решали, как это все тащить. наконец взялись по ухватистей и потащили. Около забора возникла затыка. Кровати пришлось разбирать на части. Спинки отдельно, основания отдельно. Не успели притащить это все на школьный двор, как ЛИДА заметила, что к ним запыхавшись торопится какой-то мужчина. Мужчина оказался завхозом больницы. Эй, пионеры-комсомольцы, сколько можно вас отгонять? Все утро я здесь стерегу. Вы уже третий, кто на больничную собственность покушается. Вытирал он взмокшую лысину носовым платком сомнительной чистоты. Да мы хотели. Да знаю я, чего вы хотели. Я в мыле весь день из-за вас. Говорю же, нельзя. Эти кровати на балансе больницы числится, хотя вам этого еще не понять. В общем, в о р о в с т в о м это будет называться. Понятно? И что нам это все назад тащить? Запаниковала команда. Тащить, вернуть на место, снова собрать. Погрустневшие ребята побрели назад в больницу. На обратной дороге нож о к а з а л с ь тяжелее. Да сегодня у их команды не очень крупный улов. Решили зайти во двор, где недавно начали снос немецкой двухэтажки. Не зря зашли. Рядом с забором их ждала шикарная. Чугунная ванна. Взялись за нее в шестером, дружно засеменили к выходу со двора, еле дотащили и несли и волокли с жутким скрежетом по асфальту. Удачно встретили другую команду из их класса и вместе наконец вышли на финишную прямую к школе, хорошо хоть она недалеко была. Эта ванна все решила и вывела класс на первое место. И так металлом л о измерили по одной только взрослым известной методе, а потом по школьному радио ЛИДА и Наташка радостными голосами объявляли результаты и поздравляли победителей. Вечером ЛИДА пошла погулять во двор. Двор у них был большой, общий для трех соседних домов. Народу собралось много, болтали, играли в вышибалы. Штандар, казаки, разбойники, ребята из 4 9 й школы рассказали байку, как какие-то очень умные деятели набрели на окраине Люблено у самой железной дороги на приемный пункт в т о р ч е р м е т а и свалку при нем. В связи с отсутствием забора проходной и какой бы то ни было охраны школьники залезли с огородов в этот металлический клондайк и уперли все, что смогли. Но когда пошли по второму разу были все-таки з а с т у к а н ы проснувшимся приемщиком, который матом гнал их обратно до школы. Машины должны были приехать за металлоломом только на завтра, и это спасло школу от скандала. Приемщик ушел и вернулся на грузовике, порылся в у к а з а н н о й куче, погрузил и увёз обратно все, что смог опознать как своё. А тем временем учебный год подошел к концу. Все контрольные были написаны. Все оценки расставлены. В дневнике у Лиды не оказалось четверок, а в прошлой жизни пятерок и четверок было пополам. Витя тоже закончил год отличником, а Ирина, похоже, сама была удивлена, что в году у нее не оказалось ни одной тройки. Лидин отдых на лето уже был расписан: в пионерский лагерь под Подольском на первую смену. К бабушке в деревню в июле вместе с родителями, у которых месяц отпуска, где их ждет деревенская романтика, прополка огорода, с к о р о м ы с л о м за водой на колодец, качели перед домом и в лес за летними опятами. На третью смену в другой лагерь, построенный в складчину л л м з и Ростовским н а д о н у электровозоремонтным заводом на Черном море в местечке Лоо. Ах, юг! Знойное солнце, на котором у всех выгорят ресницы и волосы, соленая от моря кожа, пепси-кола в палатке по дороге к морю, самовольные вылазки в поселок горный воздух за фруктами и трагические расставания московских и ростовских влюбленных. На последней встрече друзья решили, что на лето возьмут паузу в поисках, что фамилия и сын Василия Ивановича остаются за Лидой. но осенью, потому что занятия в з о с т у д и и уже закончились, а узнать это она могла только у Марка Маратовича. А пока отдыхаем и с новыми силами вернемся к нашим баранам уже в сентябре. Что ж, подумала ЛИДА, с удовольствием побуду лето просто школьницей на каникулах. ЛИДА собирала вещи. Завтра ехать в пионерский лагерь юность под Подольском. Папа достал с антресолей старый фибровый чемодан с металлическими уголками. ЛИДА очень тщательно отбирала вещи, положила только самое необходимое. Но в итоге чемодан еле закрыли. Потащит чемодан ж а л е я дочь, конечно, папа, ведь до чемоданов на колесиках в эти времена как до Луны пешком. А еще с и т ц е в а я сумка в горошек с конфетами, печеньем, сушками, вафлями. Сбор в 800 у завода управления. Колонна автобусов. Около каждого пионервожатый с табличкой и списком. ЛИДА, конечно, в первом отряде. В ее отряде несколько одноклассников, чьи родители тоже работают на ЛЛМЗ. Лагерь встретил оглушительными пионерскими песнями из громко говорителей, развешанных на столбах по всей территории. Одноэтажные деревянные домики на два отряда. В каждой половине по две большие спальни для мальчиков и для девочек. ЛИДА проводила в лагерях каждое лето по паре смен, поэтому жесткий распорядок дня ее не напрягал, привыкла за много лет. Подъем в 8 часов, зарядка, обязательная общая линейка с поднятием флага, только потом завтрак. После завтрака уборка территории, если тепло, купание в реке с неблагозвучным названием МОЧА. с ударением на первом слоге. Или прогулка в лесок по соседству, где, если везло с календарем, собирали землянику, малину, чернику. Потом обед, тихий час. Кто н а з в а л эти два часа перешептываний иногда откровенно громких разговоров, а порой и бешеного ора с прыжками на кроватях, как на батутах, тихим. После сна полдник. Кружки, репетиции художественной самодеятельности или отрядная работа, ужин, танцы или кино, вечерняя линейка с благодарностями и награждениями особо отличившихся, стакан кефира перед сном и отбой. В этом году Лиду в лагере ждали кружок мягкой игрушки, индийский танец на конкурсе Алло мы ищем таланты и отрядная стенгазета. Хорошо, ч т о б как в прошлой жизни, для стенгазеты выдали пастельные м е л к и Девчата растащили все голубые и сиреневые и пользовались ими как тенями для век, тайком накрашиваясь на танцы. По выходным приезжали родители. От автобусной остановки два километра тащили до лагерных ворот тяжелые сумки, полные гостинцев. Обязательная жареная курочка. Отварные яйца, помидоры, огурцы, зелень, фрукты, домашние пирожки забирали детей под честное слово на целый день, чтобы вернуть только вечером. Получался импровизированный пикник на природе. Загорали, купались, иногда даже жарили шашлыки, пытались впихнуть в детей все припасы, словно боялись, что дети жили без них неделю в проголоть. Окормили в лагерях вкусно. И особенно вкусно в последний перед отъездом день. На ужин обязательно пекли сладкие булочки, а ребята дружно скандировали: "Спасибо нашим поварам за наш последний ужин". А заканчивался последний день огромным пионерским костром. Дети сидели вокруг него и пели песни под гитару любимого пионервожатого или аккордеон массовика з а т е й н и к а Смена не полный месяц пролетала обычно быстро, и вот уже автобусы везут загорелых и упитанных пионеров в Москву. Упитанность детей определялась взвешиванием в начале и в конце смены. Привес тщательно заносился в специальную книгу. соскучившиеся родители разбирали подросших, возмужавших и немного одичавших детишек по домам. Какой крошечный всегда казалась л и д и их квартира. После просторных спален клуба и столовой, когда она переступала порог дома после месячного отсутствия.